Глава 7. Хэмпден. Маленький колледж. И поэтому, несмотря на то, что круг общения Банни был довольно ограничен, самого его так или иначе знали почти все. Кто-то по имени, кто-то в лицо. Многим запомнился его голос. В некотором смысле самая характерная черта. Странно, но даже я, думая о Бани, прежде всего вспоминаю не лицо, оставшееся со мной на двух-трех снимках, а навсегда исчезнувший голос. Резкий, гнусавый, легко различимый в общем гвалте. первые дни после смерти Банни мне казалось, что в столовой наступила тягостная тишина. Так не хватало этих пилорамных вокализов, эхом разносящихся по залам от автомата с молоком. Поэтому вполне естественно было ожидать, что уход Банни из жизни будет замечен. И более того, многих опечалит. В тесном, изолированном мерке Хэмпдена смерть всегда воспринималась тяжело ведь все его обитатели поневоле чувствовали себя частью одного целого. И все же я не уставал изумляться фонтаном скорби, безудержно забившим после официального объявления о гибели Банни. Скорбь эта выглядела не только раздутой, но и в свете предшествовавших событий какой-то постыдной. Никто особенно не переживал даже в зловещие последние дни, когда было очевидно, что хороших новостей ждать уже не приходится». А поисковая операция вообще воспринималась как одно большое неудобство, но теперь, когда его смерть стала свершившимся фактом, люди словно ополоумели. Внезапно выяснилось, что все до единого знали бани, все были вне себя от горя, все силились пережить постигшую их тяжелейшую утрату. Он бы это одобрил. Целую неделю эта фраза не сходила с уст людей, не имевших абсолютно никакого представления о том, что одобрял и чего не одобрял банни. Ее повторяли все, от руководства колледжа до слабонервных студенток. Незнакомые люди, случайно столкнувшись в коридоре с рыданиями, падали друг другу в объятия. Совет попечителей, заняв оборонительную позицию, опубликовал тщательно сформулированное заявление, где в частности была фраза «в гармонии с уникальной личностью Бани Коркорана, а также прогрессивными и исполненными гуманизма идеалами Хэмпдон колледжа». В заявлении сообщалось о крупном пожертвовании, сделанном от имени Банни Американскому Союзу Защиты Гражданских Свобод, организации, которая, несомненно, вызвала бы у него глубокое отвращение, узнаю на ее существовании. Рассказ о публичном балагане, устроенном после смерти Банни, занял бы не одну страницу. Флаг был приспущен, служба психологической поддержки работала круглые сутки. Какие-то хорьки с факультета политологии нацепили на рукава траурные повязки. По колледжу пронесся шквал экстренных посадок деревьев, поминальных собраний, концертов и сборов пожертвований. Одна первокурсница попыталась отравиться, наевшись ягод с куста нандины, росшего перед музыкальным корпусом, и хотя ее мотивы были никак не связаны с гибелью Банни, это событие естественным образом влилось в общую истерию. Днями напролет народ не снимал темные очки. Фрэнк и Джад, как всегда, встали на точку зрения «жизнь продолжается» и бродили по кампусу с неизменной жестянкой из-под краски, собирая деньги на пивную вечеринку в память Банни. Кое-кто из администрации недовольно морщился. Смерть Банни и так привлекла внимание общественности к избытку алкогольных празднеств в хемдене но Фрэнк и Джад были равнодушны к проблемам начальства. «Он бы одобрил нашу вечеринку», — тупо повторяли они. Это было очевиднейшей ерундой, но надо учесть, что служба поддержки студентов смертельно боялась Фрэнка и Джада. Их родители пожизненно состояли в координационном совете. Отец Фрэнка недавно пожертвовал средства на новую библиотеку, а отец Джада финансировал строительство лабораторного корпуса. Распространенная теория гласила, что исключить эту парочку из колледжа невозможно в принципе, и какой-то там выговор от декана уж точно не мог помешать им выкинуть все, что взбредет в голову. Так что мемориальный пивной разгон состоялся, и оказался, как нетрудно представить, банальной и бестолковой пьянкой. Впрочем, я забегаю вперед. Надо заметить, Хэмпден колледж всегда был на удивление сильно подвержен приступам истерии. Трудно сказать, что служило тому причиной. Изоляция, происки врагов или просто скука. Но для образованных людей, студенты и преподавателей Хэмпдена были как-то уж слишком доверчивы и склонны к эффектам. В подогретой герметичной атмосфере, словно в чашке Петри, пышно разрасталась черная плесень искаженного надрывного восприятия действительности. Я хорошо помню слепой животный страх, охвативший обитателей колледжа, когда какой-то придурок из города шутки ради запустил сирену гражданской обороны. Тут же прошел слух, что началась ядерная война. Теле и радиовещания, обычно и так сопровождаемое в горах множеством помех, оказалось в тот вечер особенно скверным. А когда все как один бросились к телефонам, коммутатор закоротил, и колледж захлестнула невообразимая паника. С парковки было не выехать из-за столкнувшихся машин. Повсюду истошно голосили и рыдали, люди отдавали друг другу ценности, сбивались тесными стайками в поисках утешения и поддержки — Несколько хиппи забаррикадировались в лабораторном корпусе, где находилась единственная на весь кампус бомбоубежище. И впускали только тех, кто мог ни разу не сбившись продекламировать наизусть слова «Шуга Магнолия». Фракции вырастали как грибы, из хаоса выдвигались бестрепетные лидеры. Хотя в результате выяснилось, что конца света не будет, все прекрасно провели время и еще долго вспоминали события той ночи с гордостью и теплотой. В плане зрелищности, траур по Пабани, конечно, не дотягивал до репетиции света представления, но по сути был явлением аналогичным. Тоже подтверждение общности и сплоченности. Тоже выражение почтительного страха перед смертью. Стремясь вновь обрести ощущение благополучия и покоя, студенты потянулись на круглые столы и концерты флейтовой музыки под открытым небом. На каждом шагу звучали публичные исповеди — Обитатели колледжа, воспользовавшись столь уважительным поводом, без стеснения вытаскивали на свет Божий подробности своих кошмаров и нервных срывов. В каком-то смысле все это было игрой на публику, но в Хемпдене, где творческое самовыражение ценилось превыше всего, игру возвели в ранг работы, и люди погрузились в траур с серьезностью детей, играющих порой без всякого удовольствия с одним лишь мрачным упрямством в больницу или магазин. Особый, можно сказать, антропологический интерес представляли за упокойные церемонии, устроенные хиппи. При жизни Банни постоянно находился с ними в состоянии войны. Хиппи пачкали ванну краской для одежды и на зло ему врубали магнитофоны на полную громкость. Банни в ответ бомбардировал их жестянками из-под газировки и вызывал охранников всякий раз, когда подозревал, что хиппи курят траву. Теперь дети цветов отмечали переход бывшего врага в мир иной так, словно он был членом их племени. Распевали гимны, размахивали мандалами, стучали в барабаны, совершали свои загадочные, малопонятные и непосвященные обряды. Проходя мимо, мы с Генри остановились понаблюдать за ними. «Скажи, мандала слово испали?» — спросил я его. «Нет», — покачал головой Генри. «Из санскрита означает круг». «Значит, эти штуки как-то связаны с индуизмом?» «Не обязательно», — рассеянно ответил он уперев наконечник зонта в носок туфлей и всматриваясь в толпу хиппи взглядом посетителя зоопарка. Обычно они ассоциируются с тантризмом, мандалы я имею в виду. На мой взгляд, тантризм в известной мере оказал разлагающее влияние на индийский буддизм, хотя некоторые его аспекты были в конце концов ассимилированы и переосмыслены буддийским учением. Примерно к началу IX века тантризм уже имел собственную академическую традицию — по моему мнению, ущербную, но все же не лишенную определенной значимости. Он помолчал, воззрившись на девушку, которая, вскинув над головой тамбурин, закружилась в медленном танце. «Да, вернемся к твоему вопросу. Я считаю, что мандала занимает достойное место в истории Тиравады, южного буддизма. Элементы мандала присутствуют в архитектуре ступ, начиная с третьего века до нашей эры». Именно к этому времени относятся наиболее ранние сохранившиеся образцы этих культовых сооружений. Перечитав написанное, я подумал, что обошелся с Банни несправедливо. Он на самом деле нравился людям. Мало кто был знаком с ним близко, но в том-то и дело, странная особенность его личности заключалась в том, что чем меньше человек знал Банни, тем искреннее верил, что прекрасно его знает». Личность Банни, издалека казавшаяся цельной и незыблемой, при ближайшем рассмотрении оказывалась эфемерной, как голограмма, фантомом, игрой света и тени. Однако стоило отступить на шаг, и иллюзия вновь вступала в свои права. Вот он перед вами, кровь с молоком, щурится сквозь очки, отбрасывая солбопотную лба потную прядь. Такой характер при попытке анализа расползается на части, как ткань, на которую плеснули кислотой. Дать о нем представление можно только процитировав характерную фразу, припомнив забавную реплику, пересказав смешной случай. Люди, за всю жизнь не обменявшиеся с ним ни словом, внезапно с теплотой вспоминали, как он играл с собакой или рвал тюльпаны в преподавательском саду. «Он оставил неизгладимый след в наших сердцах», произнес, приложив руку к груди ректор колледжа в поминальной речи. И хотя он в точности повторил эту фразу и этот жест два месяца спустя на гражданской панихиде по первокурснице, опасная бритва оказалась куда эффективнее безобидных ягод Нандины. В случае бани эти слова, как ни странно, были правдой. Он действительно оставлял след, никак не связанный с его истинной сутью в сердцах незнакомых людей. Они-то и оплакивали его, а вернее его образ, ревностнее всех. И скорбь их нисколько не умоляло то обстоятельство, что они почти не были знакомы с усопшим. Именно эта нереальность, можно даже сказать, карикатурность образа и была секретом привлекательности Банни. Именно она сделала его кончину столь печальной. Подобно великим комикам, он окрашивал своим присутствием любое окружение. Удивительное постоянство, с которым ему это удавалось, побуждало воображение рисовать его в самых невероятных ситуациях. «Банни верхом на верблюде! Банни работает нянькой! Банни в космосе!» Однако смерть обратила неистощимую клоунаду в нечто совершенно иное. Старый шут, готовый выкинуть очередной номер, вдруг упал замертво. И настроившиеся посмеяться зрители зарыдали от горя. В конце концов снег стаял так же молниеносно, как и выпал. Буквально через сутки не осталось практически никаких следов. Только в самых укромных лесных уголках — Отороченные белым ветви задумчиво роняли капли на островке ледяной корки. Да вдоль дорог горбились рыхлые серые холмики. Лужайка перед общинами напоминала поле отгремевшей битвы, угольное месиво, испещренное бесчисленными отпечатками ботинок. Потянулись странные дни, словно вырванные из общего течения жизни. Я редко виделся с остальными. Коркороны увезли Генри в Коннектикут. Клоук, производивший впечатление человека на грани срыва, без приглашения переселился к Чарльзу с камелой, где упаковками поглощал Гролш и регулярно отрубался с непотушенной сигаретой. Меня взяли под опеку Джуди Пуви и ее подружки Трейси и Бет. Каждый день они конвоировали меня в столовую. «Ричард», — говорила Джуди, вцепившись мне в локоть, — «ты просто должен что-нибудь съесть». А по вечерам на увеселительную программу, немногочисленные пункты, которые были известны мне заранее. Ужин в мексиканском ресторане, кино, посиделки у Трейси с обязательной Маргаритой и МТВ. Я ничего не имел против кино, но груды кукурузных чипсов и потоки коктейлей на основе текилы действовали на меня угнетающе. Девицы фанатично поглощали смесь под названием «Камикадзе», а Маргарита в их исполнении непременно оказывалась кошмарного неоново-синего цвета. Честно говоря, их общество бывало очень кстати. Джуди при всех ее недостатках была девушкой доброй. Конечно, она ужасно любила покомандовать и поговорить, но именно поэтому в ее присутствии я чувствовал себя под надежной защитой. Бет мне не нравилась, она была из Санта-Фе и занималась танцами. Стоило ей улыбнуться или хихикнуть, как ее резиновое, словно у пупса личика, все покрывалось ямочками». В Хэмпдене она считалась чуть ли не красавицей, но я терпеть не мог ее подпрыгивающую, как у Спаниеля, походку и жеманный детский голосок. Говорили, с ней приключилось два нервных срыва, и когда, раскинувшись на диване, она соловела таращилась на стену, мноя владевало беспокойное подозрение, что надвигается третий. Трейси была супер. Симпатичная еврейка с ослепительной улыбкой, она была склонна к манерным жестам а Мэри Тайлер Мур нежно поглаживала плечи или, раскинув руки, вдруг принималась кружиться по комнате. Все три подружки дымили, как паровоз, рассказывали бесконечные занудные истории. «Нет, ты представляешь, наш самолет простоял на взлетной полосе аж пять часов!» и перемывали косточки неизвестным мне людям. Я, убитый горем страдалец, только что потерявший друга, был освобожден от участия в разговоре и мог спокойно смотреть в окно. Временами я все же уставал от них». Тогда стоило мне пожаловаться на головную боль или недосыпание, Трейси и Бет, словно по негласной команде, тут же испарялись, и я оставался один на один с Джуди. уверенно она действовала из лучших побуждений, однако наши представления о дружеском утешении, скажем так, не вполне совпадали, и после 20 минут наедине с ней я был готов снова поглощать текилу и МТВ в неограниченном объеме. Фрэнсис был единственным, кто избежал постоянного присутствия посторонних. И иногда он заглядывал ко мне. Застав компанию, он, подражая Генри, чопорно присаживался за стол и принимался листать греческие книги, так что в конце концов даже тугодумка Трейси соображала, что к чему и уходила. Как только мы оставались вдвоем, Фрэнсис прекращал спектакль и выплескивал на меня свои опасения. В то время мы страшно переживали по поводу судебно-медицинской экспертизы, в итоге затребованной родителями Банни. Эту новость, повергшую нас в смятение, сообщил из Коннектикута Генри, когда ему удалось ускользнуть от Коркоранов и позвонить Фрэнсису со стоянки подержанных автомобилей под оглушительное хлопание рекламных растяжек и гул шоссе. Он сказал, что подслушал, как миссис Коркаран говорит мужу, что это в их собственных интересах, потому что иначе, Генри клялся, что слышал очень отчетливо, им так и придется гадать». Что не говорили про чувство вины, несомненно, одно, оно дьявольски подхлестывает воображение. Я провел две или три самые ужасные ночи в жизни. Лёжа, без сна, пьяный, с тошнотворным привкусом текилы во рту. Я перебирал возможные улики, нитки на одежде, волоски, отпечатки пальцев. С судмедэкспертизы я был знаком только по повторным показам Куинси, Но тогда мне как-то в голову не приходило, что информация, почерпнутая из сериала, вовсе не обязательно достоверна. Сценаристы ведь подробно изучают тему, а на съемочной площадке всегда есть профессиональный консультант. Я соскочил с кровати, зажег свет, посмотрел на себя в зеркало. Губы имели синюшный оттенок, как у трупа. Через пять минут извергнутые коктейли стекали по стенкам унитаза блестящим ядовито-бирюзовым дождем, похожим на жидкость для чистки туалета. Однако Генри, понаблюдав за Коркоранами, так сказать, в их естественной среде обитания, скоро разобрался, в чем дело. Фрэнсису настолько не терпелось сообщить мне добрую весть, что он даже не стал дожидаться, пока уйдут Трейси и Джуди, и, путаясь в окончаниях, кое-как вывалил информацию на греческом. А милая дурочка Трейси только охала да ахала. Дескать, как мы можем думать об уроках в такое время? «Не бойся», — сказал он мне, — «это все мать». — Ее беспокоит бесчестье сына в связи с вином. Я не понял, что он имеет в виду. Слово «бесчестье», которое он употребил, означает также потерю гражданских прав. — А темия? — переспросил я. — Да. Но права есть только у живых. У мертвых прав нет. Фрэнсис замотал головой. — Ах, нет, нет, не то! — воскликнул он, щелкая пальцами в поисках нужного слова. — Разговаривать на мертвом языке гораздо труднее, чем может показаться. Джуди и Трейси наблюдали с открытыми ртами. «Мир полнится слухами!» — нашелся он, наконец. «Мать в глубокой печали!» «Нет, не сына оплакивает она!» — поспешно прибавил он, заметив, что я хочу что-то сказать. «Ибо она дурная женщина! Она оплакивает позор, снизошедший на ее дом!» «Какой позор?» «Вино!» — нетерпеливо пояснил Фрэнсис. «Снадобья!» «Она хочет, чтобы все знали, труп не содержит следов вина!»